25. Человек, поднявший руку, должен её опустить. Раскрывший рот, должен его закрыть. Вошедший в воду должен из неё выйти. Заговоривший должен замолчать. Уйвивший действие должен его закончить. То есть выведя свой микрокосм из определённого состояния, должен привести его снова в исходное положение. или восстановить нарушенное равновесие. Кармический процесс проявляется в том, что, начав ряд действий и доведя их до определенной точки, человек создает этим необходимость исчерпать его до конца, пока нарушенные им выведенные состояния равновесия, энергии и стихии не войдут в берега.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 усиливается, развивается, достигает кульма, идёт на убыль, ослабевает и наконец затухает совсем. Цикл или круг действий завершён, действие закончилось, принеся свои следствия. Рабочий строит дом, возводит фундамент и стены, идёт процесс строительства. Дом закончен. Начинается процесс разрушения.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 той или иной длительности. Для малого сознания вся его жизнь и все его действия проходят малым кругом или малыми кругами по роду своему. Далеко расходятся круги жизни большого сознания, захватывая массы людей, целые народы и целые эпохи. Иной раз действие порожденное уходит далеко вперед, захватывая целые тысячелетия. Подвиг великой жертвы был действием круга огромного диаметра, охватившего окружностью свою всю землю вплоть до конца её эволюции и жизни. Круг действий, двигаясь во времени, даёт спираль. Круть и знаю зависит от многих условий. В случае человеческого сознания может она быть крутой или пологой.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 не может прерваться спираль дней и ночей и действия завершённые и исчерпаны служат зерном или прототипом действия последующего но не того же самого а обогащённого опытом ему предшествующим по таким спиралям аналогичным в своих кольцах проявлений идёт жизнь всякой формы которая существует под солнцем По данному кольцу спирали можно усмотреть ее движение во времени и предсказать все фазы уявлений ее следующего кольца, все точки, которые аналогичны, но не дождиственны, с точками или в форме проявления кольца или отрезка спирали ему аналогичному. Поэтому очень полезно и поучительно и изучение явлений данного круга или отрезка, чтобы понять аналогичные проявления следующего за ним.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 То есть они являются формой выражения жизни. Чем выше кольца спирали друг от друга, тем стремительнее идёт эволюция данного явления. Сознание архата сосредотачивается в стержне спирали и поднимается вверх, его сходит, не будучи увляемым по внешним её кольцам спирали, не сливаясь с ними, но лишь с их сердца их фазы. Это и есть состояние сознания, выраженное формулой быть в мире, но не от мира. Состояние сознания позволяет видеть весь круг или все круги и спирали, не отождествляя себя с одной лишь точкой на её окружности, то есть с кратким моментом настоящего, который продвигается в будущее в данном месте и в данный момент времени. Таким образом,